Сказка двадцать третья Остров спит. Окутан строгой тишиною, Море тоже спит, точно умерло. Кто-то сильной рукой бросил с неба этот черный, Странной формы камень в грудь моря И убил в ней жизнь. Если смотреть на остров издали морской, Оттуда, где золотая дуга млечного пути Коснулась черной воды, Остров кажется лобастым зверем, Выгнув мохнатую спину, он прильнул к морю огромной пастью и молча пьет воду, застывшую, как масло. В декабре очень часто эти мертвенно-тихие черные ночи, до того странно-тихие, что неловко и не нужно говорить иначе, как шепотом или вполголоса. Всё Все кажется, что громкий звук может помешать чему-то, что тайна зреет в каменном молчании под синим бархатом ночного неба. Так и говорят, в полголоса, двое людей, сидя в хаосе камня на берегу острова. Один — таможенный солдат в черной куртке с желтыми кантами и коротким ружьем за спиною. Он следит, чтоб крестьяне и рыбаки не собирали соль, отложившуюся в щелях камней. Другой — старый рыбак, обритый, точно испанец. Темнолицей, в серебряных баках от ушей к носу. Нос у него большой и загнут точно у попугая. Камни как будто окованы серебром, но море окислило белый металл. Солдат молот и, конечно, говорит о том, что внушают ему года. Старик возражает, неохотно и порою сердито. Кто же любит в декабре? В это время уже родятся дети. Но! — Если люди молоды, они не ждут. Нужно ждать. Ты ждал? Я, друг мой, не был солдатом, я работал. И все, что человек должен испытать, мною испытано в свои сроки. Не понимаю. Потом поймешь. Недалеко от берега в воде отражается голубой Сириус. Если долго присматриваться к этому тусклому пятну на воде, рядом с ним становится виден пробковый буек. Круглый, точно голова человека, и совершенно неподвижный. от чего ты не спишь? Старик распахнул потертый плащ, рыжий от старости, и ответил, покашливая. У нас поставлена сеть. Видишь, буй? А, -а, а? Три дня тому назад сеть одной компании была сорвана и спутана. Дельфины? Зимой? Нет, конечно. Может быть, акула, тонна. Кто знает, под ногою какого-то зверя маленький камень сорвался с горы, побежал, шелестя сухою травой, к морю и звонко разбил воду. Этот краткий шум хорошо принят молчаливой ночью и любовно выделен ею из своих глубин. Точно она хотела надолго запомнить его. Солдат тихонько напевает насмешливую песенку. «Отчего старики плохо спят?» Догадайся, умберта подумай, от того, что слишком много пили в юности вина, это не про меня сказано, ворчливо отозвался старик. А еще от чего плохо спят старики? Что ты скажешь, Бертина, умный? От того, что в свое время не любили, сколько нужно. Хорошая песня, дядя Пашкале! Ты сам узнаешь это, когда тебе минет шестьдесят. Зачем спрашивать?» Долго оба молчали, согласно с миром, онемевшим в ночи. Потом старик, вынув трубку, постучал ею о камень, прислушался к сухим коротким звукам и сказал, «Вы, мальчики, смеетесь хорошо, но не знаю, так ли хорошо вы умеете любить, как любили в старину». «Ба! Знакомая песня!» Любят всегда одинаково, я думаю. Ты думаешь, надо знать. Вон, за горой живет семья Сенцемани. Спроси у них историю деда Карла. Это будет полезно для твоей жены. Что мне спрашивать незнакомых людей, если ты сам можешь рассказать эту историю? Где-то невидимо летит ночная птица, в воздухе трепещет особенный и странный звук. Точно чем-то шерстяным торопливо отирают сухие камни. Тьма на земле становится гущей, сырее, теплее, Небо уходит выше, и все ярче сверкают звезды В серебряном тумане Млечного Пути. В старину женщины ценились дороже, будто не слыхал. Люди часто воевали, вдов оставалось много. Постоянно пираты, солдаты и почти каждые пять лет в Неаполе новые правители. Женщин надо было держать под замком. Это и теперь неплохо. Их воровали точно кур, хотя они больше похожи на лисиц. Старик замолчал, зажег трубку. В неподвижном воздухе повисло белое облако старого дыма. Вспыхивает огонь, освещая кривой темный нос и коротко остриженные усы под ним. «Ну — Но что же далее? — сонно спросил солдат. — Слушать надо молча. В трепете Сириуса такое напряжение, точно гордая звезда хочет затмить блеск всех светил. Море осеяно золотой пылью, и это почти незаметное отражение небес немного оживляет черную немую пустыню сообщая ей переливчатый призрачный блеск. Как будто из глубин морских смотрят в небо тысячи фосфорически сияющих глаз. «Я слушаю», — нетерпеливо нарушил солдат обиженное рыбье молчание рыбака, и, не спеша, не громко, старик начал сплетать повествование о том, что все и всегда будут слушать внимательно. «Лет сто тому назад вон там, на горе» где густые сосны, жили греки килани горбатый старик, колдун и контрабандист, а у него сын, Аристида, охотник. Тогда на острове еще водились козы. В ту пору здесь самой богатой семьей были гольярди. Теперь они носят прозвище деда, Синцимани. Половина виноградников была в их руках. Восемь подвалов имели они и более тысячи бочек. Тогда наше белое вино ценилось даже во Франции, где, как я слышал, ничего не умеют ценить, кроме вина. Эти французы — все игроки и пьяницы. Они проиграли в карты сатане даже голову короля своего. Солдат тихонько засмеялся, и, отвечая его смеху, где-то близко всплеснула вода. Оба молча насторожились, вытянувшие к морю, а от берега кольцами уходила тихая рябь. Это черния пробуют наживу на крючках. Продолжай. Да, Галиарди. Их было трое братьев. История говорит о среднем Карлоне, как его назвали за огромный рост и потрясающий голос. Он выбрал себе для сердца бедную девушку Джулию, дочь кузнеца, очень умную девушку. Силачи ведь не бывают умными. Что-то мешало им жениться, и они томились, ожидая дня своей свадьбы. А сын Грека не дремал. Ему тоже нравилась Джулия. Он долго старался о том, чтоб она полюбила его, но не имел успеха и решил позорить девушку, рассчитав, что Карлоне Гольярди откажется от порочной, и тогда ему будет легко взять ее. В то время было строже, чем теперь» ну и теперь распутство веселее богатых а мы здесь все бедные сурово сказал старик и продолжал точно себе самому напоминая прошлое однажды когда девушка собирала срезанные ветки лос сын грека как будто оступившись свалился с тропы над стеной ее виноградника и упал прямо к ногам ее а она как хорошая христианка наклонилась над ним чтоб узнать нет ли ран Стоная от боли, он просил ее. «Джулия, не зови людей на помощь, прошу тебя. Я боюсь. Если ревнивый жених твой увидит меня рядом с тобой, он меня убьет. Дай мне отдохнуть, я уйду». Положив голову на колени ей, он притворился потерявшим сознание, а она, испуганная, закричала о помощи. Но когда прибежали люди, он вдруг скачал на ноги в даровешенник. Но будто бы очень смущенный и начал кричать о своей любви, о своих честных намерениях, клялся, что прикроет позор девушки браком. Поставил дело так, словно он, утомленный ласками Джулии, заснул на коленях ее. Простодушные люди поверили ему, несмотря на гнев девушки, забыв о том, что ведь она сама звала на помощь. Никто не знал, что характер грека зовется хитростью. Греков крестил черт для того, чтобы лучше запутать все дела христиан. Девушка клянется, что грек лжет, а он убеждает людей, что Джулии стыдно признать правду, что она боится тяжелой руки Карлоне. Он одолел, а девушка стала как безумная, и все пошли в город, связав ее, потому что она кидалась на людей с камнем в руке. А Карлоне уже услыхал ее крики, бросился встречу ей. Но когда ему сказали, что случилось, он упал на колени среди толпы, потом вскочил и ударил невесту своей левой рукою по лицу, а правой стал душить грека. Народ едва успел отнять его. «Глупый был парень», — проворчал солдат. «Ум честного человека в сердце. Я сказал, что эта история была зимою, перед праздником рождения младенца Иисуса, всего за несколько дней». В этот праздник у нас люди дарят друг другу от избытков своих вино, фрукты, рыбу и птиц. Все дарят. И, конечно, больше всех получают наиболее бедные. Я не помню, как узнал Карлоне правду, но он ее узнал. И вот в первый день праздника отец и мать Джулии, не выходившие даже в церковь, получили только один подарок. Небольшую корзину сосновых веток, а среди них отрубленную кисть левой руки Карлони Гальярди, кисть той руки, которой он ударил Джулию. Они вместе с нею в ужасе бросились к нему. Карлони встретил их, стоя на коленях у двери его дома. Его рука была обмотана кровавой тряпкой, и он плакал точно ребенок. «Что ты сделал с собою?» — спросили его. Он ответил. «Я сделал то, что следовало». Человек, оскорбивший мою любовь, не может жить, я его убил. Рука, ударившая безвинно мою возлюбленную, оскорбила меня, я ее отсек. Я хочу теперь, чтобы ты, Джулия, простила меня, ты и все твои. Они-то, конечно, простили его, но есть законы для защиты негодяев. Два года сидел в Гольярде в тюрьме за Грека, и очень дорого стоило братьям вытащить из нее Карлоне. Потом он женился на Джулии и хорошо жил с нею до старости, создав на острове новую фамилию — Безруких, Сенцамани. Старик замолчал, усиленно раскуривая трубку. — Не нравится мне эта история, — тихо сказал солдат. — Этот твой Карлоне — дикарь, и глупо все. — Твоя жизнь через сто лет тоже покажется глупостью, — внушительно проговорил старик. И, выпустив большой клуб, белого во тьме дыма прибавил. «Если только кто-нибудь вспомнит, что ты жил на земле!» Снова в тишине раздался плеск воды, теперь сильный и торопливый. Старик сбросил плащ, быстро встал на ноги и скрылся, точно упал в черную воду, оживленную берега светлыми точками ряби, синеватой, как серебро рыбьей чешуи.